Часть одиннадцатая. Немного понадобилось Вадиму Петровичу, чтобы кончить с колебаниями. Это немного было ОТЫСКАВШИЙСЯ след Кати. Так на песке у прибоя отпечаток басой женские ноги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 Чемодан бросил в гостинице, лишь взял смену белья и вещевой мешок. И уже в пути снял офицерские погоны, кокарду, спорол с левого рукава нашивки и выбросил в окошко. Вместе с этим мусором полетело все, что до ночи в Бибабо казалось ему необходимым для самоуважения. Раздвинув ноги, засунув ладони за ременной пояс, он сидел на койке в почти пустом темном вагоне. Дикая радость наполняла его. Это была свобода.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 Старший кондуктор рассказывал обступившим его пассажирам про бандитов. Носятся они по степи на телегах, на бричках, ищут добычи. Жгут помещичьи усадьбы, где еще по дурости сидят помещики. Дерзко нападают на военные склады, на спиртовые заводы. Кружатся около городов. — Все бы ничего, не будь у атаманов батьки, — рассказывал старший кондуктор басовитым говорком. — А батька у них нашелся.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 Я соскакиваю, подхожу, беру под козырек. — О, мне как-то жестко. — Прими руку, я тебе ни царь, ни бог коммунистов. Везешь? — Никак нет, — говорю. — Белогвардейцев везешь? — Никак нет, одни местные пассажиры. — Денежные переводы везешь? У меня даже в груди оторвалось. Идемте, — говорю, убедитесь сами, багажные и почтовые вагоны пустые. — Ну ладно, отправляй поезд. Мучительны были остановки на полустанках. Замолкнувший говор колес, неподвижность, томительное ожидание. Вадим Петрович выходил на площадку. На темном перроне, на путях ни души. Лишь в станционном окошке едва желтеет свет огонька, плавающего в масле. Да видны две сидящие фигуры, кондуктора и телеграфиста, готовых так просидеть всю ночь, уткнув носу в воротник. Пойти к ним спросить бесполезно. Поезд тронется, когда дадут путь в соседние станции, а там, может быть, и в живых никого нет. Вадим Петрович захватывал холодный воздух. Все тело его вытягивалось, напрягалось. В ветряной ноябрьской тьме в необъятной пустынной России была одна живая точка — комочек горячей плоти, жадно любимый им. Как могло случиться такое потемнение, что... Из-за ненавистнического желания мстить, карать, он оторвал от себя Катины руки, охватившие его в последнем отчаянии, жестоко бросил ее одну в чужом городе. Откуда эта уверенность, что, разыскав ее и без слов, только так, только так, бросившись целовать ступни ее ног в чулочках, которые уж и штопы то наверное, нечего, получишь прощение? Такие измены нелегко прощают. Покуда Вадим Петрович так мечтал один на площадке, сердито бормочая, двигая бровями, кондуктор вышел со станции и стал около вагона, равнодушный ко всякому преодолению пространства. Вадим Петрович спросил, долго ли еще ждать. Кондуктор даже не удосужился пожать плечом. Закопченный фонарь, который он держал в руке, покачивался от ветра, освещая треплющееся поло его черного пальто. Внезапно погасло тусклое окошко на вокзале, хлопнула дверь. К кондуктору подошел телеграфист, и оба они долго глядели в сторону семафора. — Гаси! — шепотом сказал телеграфист. Кондуктор поднял фонарь к кусатому, одутловатому лицу, дунул на коптящийся огонек, и сейчас же они с телеграфистом полезли на площадку и отворили дверь на другую сторону путей. — Уходите! —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 Сейчас же подошли еще двое, машинист и кочегар, выругались и тоже сели в яму. Кондуктор вздохнул тяжело. — Уйду я с этой службы. — Так надоело. — Ну разве это движение? «Тише — Тише, — сказал телеграфист. — Катят дьяволы. Теперь из степи слышался конский топот, различался стук колес. — Что же это у тебя тут безобразничает? — спросил кондуктор у телеграфиста. — Жаке смерти, что ли? Нет, тут в Дебровском лесу. Это размарусь Марусь гуляет. Хотя, видать, тоже не она, таскает с факелами. Местный какой-нибудь таманешка. А «Да нет же, прохрипел машинист. Это махновец Максюта, мать его. Кондуктор опять вздохнул. Евречка один у меня в третьем вагоне с чемоданами. Не сказал ему, эх, конский опыт приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики «Гойда! Гойда!» Звон стекол, выстрел, короткий вопль, удары по железу. Кондуктор начал дуть в сложенные лодочкой руки. И непременно им стекла бить в вагонах. Вот ведь пьяное заведение. Вся эта суета длилась недолго. Истошный голос «Садись!» Затрещали телеги, захрапели кони, прогрохотали колеса, и атаманская ватага унеслась в степь. Тогда сидевшие в ямах вылезли, неспеша вернулись к темному поезду и разбрелись по своим местам. Телеграфист зажег масляный фитилек, и начал связываться с соседней станцией. Машинисты кочегара осматривали паровоз. Не утащили ли бандиты какую-нибудь важную часть? Родин полез в вагон. Кондуктор, хрустя на перроне, стеклами разбитых окошек ворчал. — Ну, так и есть, шлепнули беднягу. — Ну, взяли бы чемоданы! — Непременно им нужно душу из человека выпустить. Прошло еще неопределенное долгое время. Кондуктор дал, наконец, короткий свисток. Паровоз завыл негодующе в пустой степи, и поезд тронулся в сторону гуляя поля. Вадим Петрович, положив локти на откидной столик и лицо уткнув в руки, напряженно решал загадку. Катя уехала из Ростова.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 Значит, просвет какой-то нашла. Загадка. Гражданин, документики покажите. Кондуктор сел напротив рощина, поставил около себя закопченный фонарь. Проедем гуляя поле, тогда спите спокойно. Я в гуляя поле вылезаю. Ага, ну, тем более. С меня же спросят, кого привез. Документов у меня нет никаких. Как же так? Изорвал и выбросил? — Тогда об вас должен заявить. — Ну и черт с вами, заявляйте. — Что же черт поминать в такое время? Офицер, что ли? Рощину, у которого мысли были обострены, напряженно ответил сквозь зубы. — Анархист. — Так, понятно. Возил многое с славу вашего брата. Кондуктор взял фонарь и, держа его между ног, долго глядел, как за черным окном проносились паровозные искры. — Вот вы, видать, человек интеллигентный. — сказал он тихо. — Научите, что делать. В прошлый рейс разговорился я также с анархистом. Серьезный такой, седой, клочковатый. Нам, говорит, твои железные дороги не нужны, мы это все разрушим, чтобы помнить о них забыли. От железных дорог идет рабство и капитализм. Мы, говорит, все разделим поровну между людьми. Человек должен жить на свободе, без власти, как животное. — Вот, спасибо. — Я 30 лет езжу. Да наездил до Мишка в Таганроге, где моя старуха живет, до да коза, до да две сливы на огороде, весь мой капитал. На что мне свобода-то? Козу пасти на косогоре. Скажите, был при старом режиме порядок? Эксплуатация, само собой, была, не отрицаю. Возьмем вагон первого класса. Тихо, чинно, кто сигару курит, кто дремлет, так-то важно. — Чувствуешь, что это эксплуататоры, но ругани прямой не было никогда. Боже, избави! Берешь под козырек, тихонечко проходишь вагоном. В третьем классе, конечно, мужичье друг на дружке. Там не стесняешься, это все верно бывало. — Ну и курочка жареная у тебя, и ветчинка, и яички. А уж хлеб-то, батюшки, колочит, помните? Он замолк, приглядываясь к истрам в окошке. Это букса горит в багажном вагоне. Смазки нет. И без анархистов транспорт кончается. Вот мне и скажите, что теперь будет? Променяли царя на Раду, Раду на Гетмана. А его на что менять будем? На Махно? Дурак один взялся сковать лемех. Сжег, сжег железо. Половину сжег, давай ковать топор. Опять половину сжег. Выходит одно шило. Он по нему тюкнул, вышел пшик. Так-то? Порядка нет, страха нет, хозяина нет. Вы в Гуряй-Поле приедете, посмотрите, как живут вольным анархическим строем. Одно могу сказать, весело живут. Такой гульбы отродясь никто не слыхал. Весь район объявлен виноградным. Сколько я туда проституток провез. Да. Скажу вам по-стариковски, извините меня, товарищ анархист. Пропала Россия. Много хозяйственных мужичков, бежавших летом в атаманские отряды, стали теперь подумывать о возвращении домой. Увязывали на телегу все добро, что по-честному дележу пришлось им после удачных набегов, меняли разные местные деньги на Николаевске, крепко зашпиливали полок, подвязывали к задней оси котелок и тайна, иные явно, Придя к катаману и говоря Прощавай, Хведор, я тебе больше не боец. А что так? По дому скучаю. Ни пить, ни есть, ни спать не могу. Когда еще понадоблюсь, кликни, придем. Запрягали добрых коней и уезжали на хутора в деревне и села, освобожденные от немецкого постоя. Задумался об этом и Алексей Красильников. Советовался с Матрёной, братниной женой, даже с Катей Рощиной, не рано ли домой. Как бы чего ни вышло, Незаметно в село Владимирское не явишься, могут еще потянуть к ответу за убийство германского унтера. Немцы народ серьезный. С другой стороны, вернешься на пожарище, придется строить хату, ставить двор. Делать это надо теперь же, осенью. Пять молодых сильных коней, три воза барахла, мануфактуры и всякого хозяйственного добра числилось за Алексеем Красильниковым в обозе Махновской армии. Все это не столько Алексей, сколько собрала Матрена. Она бесстрашно приходила на собрание, где атаман отряда или сам Махно делил добычу. Всегда нарядная, красивая, злая. Брала, что хотела. Иной мужик готов был и поспорить с ней. Кругом начинался хохот, когда она вырывала у него какую-нибудь вещь. Шаль, шубу, отрезок доброго сукна. Я женщина, мне это нужнее. Все равно пропьешь, бандит. Ко мне же принесешь ночью. Она и меняла, и скупала, держа для этого на вазу бочонок спирта. Алексей раздумывал и не решался, пока не пришла радостная весть, что Скоропадский, оставленный немцами и своими войсками, отрекся от гетманства. В Киев вошли Петлюровские сечевики, и там объявлена демократичная украинская республика. Одновременно с этим с советского рубежа двинулась украинская красная армия. И это уже было совсем надежно. Алексей без оглядки ночью пригнал из степи коней, Разбудил Матрену и Катю и велел собирать завтракать, покуда он запрягает. Сытно поели перед долгой дорогой, и еще до рассвета в тумане тронулись грунтом домой в село Владимирское. Трудно было узнать в Кате Рощиной, ехавшей на вазу, в нагольном полушубке, в смазных сапогах, со щеками обветренными, как персик, прежнюю хрупкую бароньку, готовую, кажется, при малейшем наскоке жизни поджать лапки вроде божьей коровь. Полулежа на сене, она подстегивала лошадь, чтобы не отставать от передней тройки, которую вел Алексей, пуская иногда рысью соскучившихся караковых. Задний воз вела Матрена, не доверявшая ни одному человеку, ни пешему, ни конному. Степь была пустынна. Кое-где в складках оврагов белел снег, снесенный туда декабрьским ветром с меловых плоскогорий. Кое-где из-за горизонта поднимались ржавые пирамиды шахтных отвалов. В краю покинутом оккупантами еще не начиналась жизнь. Много народу с шахты-заводов ушло в красные отряды и воевало теперь под царицыном. Многие бежали на север, где у советских рубежей формировались части украинской Красной Армии. Дороги заросли. На брошенных нивах стоял бурьян, в котором кое-где желтели конские ребра. В этих местах редко попадалось жилье. Матрена повторяла деверу: держись от людей подальше, хорошего от них не жди. Алексей только посмеивался. «Хух, зверюга! А что была за бабочка медовая? Хищнице стала, Матрена моя дорогая. У Кати для раздумий времени было досато. Потрехивалась на вазу, покусывала соломинку. Она отлично понимала, что везут ее в село Владимирское как добычу. Для Алексея Ивановича, может быть, самую дорогую из-за всего, что было у него на трех телегах. Чем иным была она, как неполонянка из разоренного мира. Алексей Иванович поставит на своем пепелище хороший дом, огородит его от людей крепким забором, спрячет в подполье все свои сокровища и скажет твердо, Катерина Дмитриевна, теперь одно осталось, последнее. Слово за вами. Как сожженный войной город, куча пепла да обгорелые печные трубы, такой казалась ей вся жизнь. Любимые умерли, другие пропали без вести. Недавно Матрена получила письмо от мужа, Семена, из Самары, где он сообщал, между прочим, что заходил по указанному адресу на бывшую Дворянскую улицу. Никакого там доктора Булавина нет. Никто не знает, куда он делся с дочерью. У Кати осталось только два человека, жалевших и любивших ее, как приставшего котенка, Алексея Матрена. Разве могла она в чем-нибудь отказать им? Ей, пережившей такие годы, длительные и наполненные, как столетия, давно бы надо было стать старухой с погаснувшими от слез глазами. Но щеки ее лишь румянил студенный ветер, и под бараньим полушубком ей было тепло, как в юности. Это ощущение неувидаемой молодости даже огорчало ее, душа-то была старая. Или «и это тоже не так». Матрена не раз заговаривала с Катей о том, что «Бог уж связал ее с ними, один Бог и развяжет». Алексей ни разу не принуждал ее к таким разговорам. Но было несколько случаев, когда он жестоко рисковал, выручая Катю из прямой беды. Поступал как мужчина из-за женщины, которую бережет для себя». Катя не могла бы ему отказать, не нашла бы слов, оправдывающих ее неблагодарность. Но ей хотелось, чтобы это как можно дольше не случилось. Алексей Иванович был привлекателен. Грубоватым прямодушным лицом, всегда будто освещенным солнцем. Невозмутимый и сильный, с негнущейся спиной и широкой грудью, с густой шапкой волос. Смелый и рассудительный в минуты опасности. Ласково насмешливый и добрый с Катей. Но при мысли о том, что настанет день, когда нужно стать близкой ему, Катя закрывала глаза, и все тело ее поджималось, будто в желании зарыться в сено на вазу. Однажды в обед свернулись дороги к речонке, разлившейся в этом месте в небольшую заводь, с остатками свай, водяной мельницы и полегшим камышом. Матрена ушла за дровами для костра, Катя к речке мыть котелок. Немного погодя туда пришел Алексей.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 Она ясно взглянула на него, будто спрашивая, что с ним случилось. Катя никогда не знала силу своей красоты, простодушно считала себя хорошенькой, иногда очень хорошенькой. Любила нравиться, как птичка, встряхивая перышками, когда на седой росе начнет отсвечивать розоватое солнце, поднимающееся между стволами. Но то, что было ее красотой, что, как сейчас, заставило... Алексей Иванович отвести сухо заблестевшие глаза оставалось ей неизвестным. — Говорю, руки-то смажьте, у меня в телеге подсолнечное масло в склянке. Цыпкин и живете. Под жестко кудрявыми усиками на свежих губах его была прежняя усмешка. Катя вздохнула облегченно, хотя и не вполне поняла, как близко на этот раз было то, чего она так не хотела. Отдремотали все сене на покачивающемся вазу. От наступившего листепного покоя Алексей, как только Матрена ушла за дровами, стал пристально глядеть на присевшую у воды Катю. И он пошел туда, как мальчишка, что заслышал вдруг стук валька на мостках, где какая-нибудь соседская проська, подоткнув юбку, желанно белее икрами, полощет белье, и он тайком пробирается к ней через лопухи и крапиву, жадно втягивая ноздрями все запахи, нежданно ставшие дурманищами. Но тут Алексей Иванович не то что рабел, но пугать его было мудрено. Катя взглядом покойных, прекрасных глаз сказала: Так нехорошо, так не годится. Он владел собой и не в таких пустых происшествиях. Все же руки его дрожали, как после усилия, поднять жорнов. Он взял с травы котелок. Что ж, пойдемте кашу варить. Они пошли к вазам.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 Разговоры вокруг до да около, так что ли? Как-то господ-то делалось. Подошли к вазам. Алексей со всей силой швырнул на землю сбрую, лежавшую на телеге. Взял из-под нее дугу и, подперев ее оглоблю, на конце стал подвязывать котелок. Вы с господского верха пришли, а я с мужицкой печи. Вот встретились на тесной дорожке вам, назад возврата нет. Аминь. Что еще не разворочили, до конца скоро разворочаем.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 И я хочу, чтобы дети мои в каменном доме жили. По-французски говорили получше вас. Пардон, мерси. Подошла Матрена с охапкой хворосту и щепок, бросила их под котелок, висевший на конце оглобли, и внимательно взглянула на Алексея и на Катю. «Напрасно ее, Алексей, обижаешь», — сказала она тихо. «Коней поил?» Алексей повернулся и пошел к лошадям. Матрена стала укладывать щепки под котелком. «Любит он тебя. Сколько я ему девок не сватала, не хочет. Не знаю уж, как у вас выйдет. Трудно вам обоим. Матрена ждала, что Катя скажет что-нибудь. Катя молча достала крупу, сало, расстелила на земле полок, стала резать хлеб. Ты что ж молчишь? Катя, нарезая ломти хлеба, ниже склонила голову. По щекам ее текли слезы. Плодородные степи Екатеринославщины, падающие к черному,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 Новыми были в ней огромные селы и бесчисленные хутора, бездедовских обычаев, без страдавних песен, без пышных садов и водных угодий. Здесь был край пшеницы и серых помещиков, хорошо осведомленных о заграничных ценах на хлеб. Новым было Гуляйполе, скучный городишко, растянувшийся вдоль заболоченной и пересыхающей речонки Гайчур. От станции до Гуляйполя было семь верст степью.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 Зажаренную курицу она заломила пять карбованцев. И сейчас же не захотела отдавать за деньги, а только за шпульку ниток. «Да ты возьми у меня деньги, дура!» — сказал я Рощин. «Нитки купишь, вон ходит, продают нитки!» «Некогда, мне с ваза отличаться, спрячьте деньги, отойдите от товара!» Тогда он протолкался к чубастому военному человеку, увешанному оружием, который, шатаясь по базару, потряхивал на ладони двумя шпульками ниток. Мутно поглядев на Рощину, он прошевелил опухшими губами. «Не, меняю на спирт». Так Рощину и не удалось купить курицу. На базаре шла преимущественно миновая торговля, чистейшее варварство, где стоимость определялась одной потребностью. За две иголки давали поросенка и еще чего-нибудь в придачу. А уж за суконные штаны без заплат продавец пил кровь у покупателя. Сотни людей торговались, кричали, бронились, крутясь среди множества телег. Здесь же, на табурете или просто на колесе, пристраивались парикмахеры с передвижным инвентарем. Моментальные фотографы с ящиком лаборатории на треноге через 5 минут подавали клиенту сырую фотографию. Слепые скрипачи собирали в кружок слушателей, не брезгая залезть в карман к зазевавшемуся дурню. Все эти люди в самое короткое время готовы были сняться с места, разбежаться и попрятаться, если начиналась серьезная стрельба, без которой в Гуляйполе не проходило ни одного базара. Пробираясь между телегами, Вадим Петрович попал в праздную толпу около карусели. На деревянных конях с немыслимо выгнутыми шеями и взлетами ног крутились, сидя важно, усатые люди в гусарских куртках, в бушлатах, в кавалерийских тулупчиках, увешанных гранатами и всяким холодным огнестрельным оружием. Шипче, шибче!», шибче — грозным басом повторял кто-нибудь из них. Двое оборванцев изо всех сил крутили карусель. Два гармониста играли яблочко, бешено-роздовая мехи, будто забирая в них всю ширь и удаль души махновской вольницы. «Довольно, слезай!» — кричали те, кто дожидался своей очереди. Шипче! ревели крутящиеся на конях. И уже с кого-то слетела попаха, кто-то в восторге выхватил шашку и размахивал ею, рубя причудившегося гада. Тогда стоящие вокруг кидались и на лету стаскивали всадников, начиналась возня. Под пронзительный свист бухали кулаки, и снова крутилась карусель, и новые всадники подбоченивались на конях с вывороченными красными ноздрями. Вадим Петрович отошел, не видя здесь разумного человека, с кем бы можно было заговорить.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 После скачка в дикую свободу жизненные мелочи не слишком тревожили его. На встречу ему ехал человек на велосипеде, вихляя передним колесом. За ним верхами двое военных в черкесках и заломленных бараньих шапках. Маленький худенький человек на велосипеде был одет в серые брюки и гимнастическую курточку. Из-под околыша синего с белым кантом гимнастического картуза его висели прямые волосы почти до плеч. Когда он поравнялся, Вадим Петрович с изумлением увидел его испитое, безбровое лицо. Он кольнул рощины пристальным взглядом, колесо в это время вильнуло, он с трудом удержался, жестоко сморщи, как печеное, желтое лицо свое, и проехал. Минуту спустя один из садников повернул коня, коротким галопом подскакал к рощину,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 Он ударил шпорами коней и поскакал к велосипедисту. Рощин зашагал дальше, спотыкаясь от волнения. Но его сейчас же нагнали эти трое. Велосипедист гимназической фуражки крикнул высоким голосом, застревающим в ушах. «Нам не хочет говорить, Лявки скажет!» Всадники заржали и с обеих сторон конями придавили Рощина. Велосипедист проехал вперед, со всей силой пьяного человека вертя педалями. «Шагай, шагай!»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 Рощин был так зол, что не помнил, как его втолкнули в дом, провели темными закоулками в заплеванную, замусоренную комнату с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас же вошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты. — А ну! — спросил он и сел у расшатанного столика, смахнув с него окурки. «Батька велял спыть, чьи-то гачи нет, сказал ему криволица, сопровождавший Рощина. А ну вы товарищ каретник. И когда тот вышел. А ну сядь. Послушайте, волноя, сказал Рощин, улыбающемуся толстому человеку в поддевке. Я понимаю, что попал в контрразведку. Я объясню, кто я такой, зачем я здесь, мне скрывать нечего. Я приехал для того, чтобы. Ну, подавись на меня.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 Лев Казадов сидел, пышно-кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, который он внушал. — А ну давай балакать. — Деникинский офицер? — Да. — Бывший. — Бывший? — Ай-яй-яй. — Откуда едешь? — Из Екатеринослава в Гуляй-Поле, я же вам рассказываю. — Ай-яй-яй. — Зачем ты говоришь, Леве, что едешь из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова? — Нет, я приехал из Екатеринослава. Рощин торопливо стал отыскивать билет, на минуту опять похолодев, а вдруг он его выбросил. Билет оказался в кармане Френча вместе с помятой, выцветшей фотографической карточкой Кати. Он протянул Левке билет, и тот долго вертел его и рассматривал на свет. Билет, что ни говори, был правильный. Это несколько озадачило Левку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Левка даже перестал скалиться, толстые губы его брезгливо вздрагивали. «А для чего, везя в штаб Дениги на разведку, вылезаешь в гуляй-поле?» «Я не везу разведку. Я уже два месяца из армии. Я больше не служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал как вольный человек». Левка не сводил с него черных глаз. Под этим взглядом, в котором не было ничего разумного и человеческого, Рощин напрягал все усилия, чтобы побороть волнение, отвечать обдуманно, и он начал было рассказывать упрощенно, доступно, о причинах, заставивших его дезертировать. «Если ты сволочь», — перебил его Левка тихим голосом, — «будешь мне еще врать? Я с тобой сделаю, что Содома не делал с Гаморой». Быстрым воровским движением он взял у Рощина Катину фотографию. Улыбаясь, как ценитель женщин, разглядывал ее и... Щелкнув по ней ногтем, а это что за сучонка?» «Моя жена. Ради нее я приехал. Отдайте мне фотографию. Ее положат на твой кровавый труп». Левка прикрыл карточку толстой, налитой сальцем рукой. «А ну, давай сведения разведки». «Ни слова я тебе больше не скажу!» — крикнул Рощин. «Мне скажешь. У меня балакают». Левка легко приподнялся и, как кот лапы, ударил Вадима Петровича в лицо. Удар пришелся неудачно, по виску. Рощин упал без сознания. Советская Республика представлялась врагам ее, обреченной в какие-то самые короткие сроки пасть под ударами. Но она всю изощренность ума, науки, все духовные и материальные силы народа организовала для того, чтобы самой перейти в наступление.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 развить против Красновского казачества на Дону и против Деникина на Северном Кавказе. Российская Советская Республика, сдавленная со всех сторон белыми армиями, создала фронт длиной свыше 15 тысяч километров. К этому за последнее время прибавился сложный и путанный фронт Украины. С особенной силой на богатой Украине разгоралась гражданская война. Население ее к тому времени было глубоко расслоено недавней оккупацией, гетманской властью и мстительной реставрацией помещиков. Рабочий шахтерский Донбасс, малоземельное крестьянство и батрачество тянули к советской власти. Богатое крестьянство и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, комиссаров и хлебной разверстки, тянули к самостейной директории и главе ее батьке петлюри Его же поддерживала и та часть интеллигенции, у которой вся огромная тема Советской революции укладывалась в ответ Еть проклятые москали!». А старая романтика «Шаровар с Черное море», «Оселецов», «Казачьих жупанов» и «Кривых сабель» заслоняла печальные исторические справки о кровавых жертвах украинского народа, три столетия боровшегося за свою независимость. Петлю разбросил Гетман, осел с директории в Киеве, объявил самостийную республику и начал безнадежную борьбу с пролетарской революцией. У него было несколько дивизий из перешедших на его сторону гетманских сечевиков и из стойких дисциплинированных галицийцев, поверивших, что сбывается старая мечта о соединении их с Вильной Украиной и из всякого сброда отчаянных людей, кормившихся военным грабежом. Но он не был достаточно умен или хитер, чтобы предложить украинскому селянству, расслоенному и бушующему, что-либо вещественное, кроме пышных универсалов. Резервов у него не было. В декабре в Полтавщине в городке Судже организовалось подпольное советское правительство Украины. Председатель Царицинского военсовета послал в Суджу командарма 10-й Ворошилова с тем, чтобы он вошел в правительство. В суд же был организован Реввоенсовет. К тому времени регулярная украинская Красная Армия, задолго до этих событий, формировавшаяся под Курском преимущественно избежавших от суда и казни украинских крестьян, численностью в две дивизии, начала наступление на запад в направлении Киева и на юг на Харьков и Екатеринослав. Так как сил двух дивизий было явно недостаточно, расчет строился на поддержку партизанских отрядов. Из них наиболее мощно представлялась армия батьки Махно. Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск в гимназической форме колесил на велосипеде на показ всему городу или вместе со своим адъютантом-каретником пел песни под гармонь, шатаясь по улице, или появлялся на базаре злой и бледный, исчез ссоры. Но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер. Дюжие махновцы, не боящиеся ни бога, ни черта, увидев его около карусели, слезали с деревянных коней и пускались на утек. Батьке приходилось одному, вместе с каретником, крутиться до одури. По всему гуляй-полю шли разговоры, что батька за последнее время стал много пить и как бы не пропил армии, но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч, как стреляный дикий зверь. Махно тянул время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. На Екатеринославщине не стало ни немцев, ни гетмана с сечевиками, с кем он дрался. Разбегались помещики. Малые города были пограблены. Из трех концов надвигались, стесняя его новые враги. Из Крыма и Кубани — добровольцы. С севера — большевики. С Днепра — петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из них опаснее? В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Решать надо было не мешкая. Армия редела, в ней начиналось шатание. Бойцы из мужичков-хлеборобов говорили, «Вот спасибо, что на Украину идут большевики, теперь можно и по домам, а кому еще не надоело, шлепай на лоб красную звезду». Ядро армии «Черная сотня имени Кропоткина» Рубаки, отбившиеся от всякой работы ради разгульной воли, на конях кричали «А захочет батька продать нас большевикам? Зарубим его перед фронтом и только!» «Он уже петлю разобрал, Екатеринаслав, а мы все ждем!» «Проелись чистую, босы и голы! Скоро нам в степи с волками быть, Братва, даешь, Екатеринаслав!» Третий день в Гуляйполе сидел матрос Чугай, делегат от главковерха Украинской Красной Армии и непоколебимо дожидался, когда Махно проспится, чтобы с ним говорить. В эти же дни из Харькова приехал знаменитый философ, член секретариата анархистской конфедерации Набат, тоже чтобы разговаривать с батькой. Члены Московского военно-политического совета, местные анархисты, ближайшие советчики, ловили где только могли батьку и ревниво предупреждали его никого не слушать и держаться высшей свободой личности. Махно понимал, что не приме он теперь же твердого, угодного армии решения, конец его делу, его славе. Только два выбора было перед ним – поклониться большевикам, делать, что прикажет главковерх, и ждать, когда его, в конце концов, расстреляют за своевольство. Или, зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине мужицкое восстание против всякой власти. Но вовремя ли это? Не ошибиться бы.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 Велев арестовать и отвезти к Левке неизвестного человека в офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава, Махно в скорости и сам явился в культ просвет, пройдя с велосипедом в камеру, где допрашивали. Левка Задов, неудачно ударив рощина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них подбородок. Махно оглядел валяющегося на полу человека, поставил велосипед. «Ты что с ним сделал?» «А ну, погладил!» Ответил Левка. Дурак убил. Так я же не хирург, почем я знаю? Допрашивал. Левка пожал плечом. Он из Екатеринослава? Что он говорит? Деникинский разведчик? Махно глядел на Левку так пристально и невыносимо, что у того глаза томно подзакатились под веки. У него должны быть сведения. Где они? Со смертью играешь. Так я же не успел. Я только начал, Нестор Иванович. Черт его душу знает, да чего сволочь хлипкая. Рощин в это время застонал и подогнул колени. Левка обрадована. Да ну же, психует. Махно опять взялся за велосипед и увидел на столе Катину на фотографию. Схватил, смотрелся. У него взял? Кто? Жена? Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с огромным опытом жизни, у Нестора Ивановича была хорошая память.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 Необходимо вести армию на Екатеринослав, взять его штурмом и поднять знамя анархии над городской думой. Такая добыча воодушевито сплотит армию. Екатеринослав богат, на целую губернию хватит в нем мануфактуры и всякого барахла, чтобы поселам и деревням выкидывать из вагонов и тачанок штуки сукна, сица, высыпать лопатами сахар, швырять девкам ленты, позументы, чулки и ботинки. «Вот вам, мужички-хлеборобы, подарочки от батьки Махно! Вот вам, вольный строй без власти, без помещиков и буржуев, без советов и чрезвычаек!» Все остальное было еще не решено. Сейчас, взглянув на Катину фотографию, он вдруг нашел это решение. Оно выскочило у него, как петрушка из раешника. Но он и виду не подал, что все в нем заплясало от торжества — Сел на велосипед и поехал через улицу к длинному дому с большими окнами и оголенными тополями перед ними. Это была школа, где помещался штаб. Его адъютанты и он сам квартировали в одной комнате. Через час к нему привели Рощина. Впереди него шел Левка, позади Махновец, в енотовой шапке из поповского воротника, с черной лентой наискосок. Подталкивал Рощина в спину дулом револьвера. Махно сидел на ситцевом диванчике, ободранном до пружин. «Это что?» — крикнул он высоким голосом. «Стражников! Царских жандармов играйте, отставить оружие! Выть!» Кивнул он снизу вверх желтым спятым лицом на Махновца. Тот сейчас же, топая сапожищами, кинулся за дверь. Махно поднялся с диванчика, сжал сухой кулачок и ударил Левку в лицо, в губы, в нос. Кат!» «Кат!» — завизжал он. «Алкоголик, симфилитик, пачкаешь идею, пачкаешь меня!» Левка Задов, хорошо зная батьку, не стал дожидаться разворачивания его гнева, втянул голову в жирные плечи, закрывшись руками от ударов, выпятился за дверь и прикрыл ее за собой. Махно снял фуражку. Лопова был мокрый. Он опять сел на диванчик. Ему не хватало четок, чтобы совсем походить на изувера-послушника. «Сядьте, пожалуйста!» Он махнул длинной рукой, указывая рощину на стул. Если вас и придется расстрелять, все равно позор. Позор оскорблять человеческое достоинство. Возьмите папироску, закуривайте. Вы разведчик? Нет, глухо ответил Рощин. Усмехнулся и взял папиросу. Добровольческий офицер? Я дезертировал. Кончил с этим. Вы же мне все равно не верите, чего я буду рассказывать. Мне не врут. — сказал Махно тем же высоким, особенным голосом, который трудно было бы записать на нотные знаки. Рощин он показался похожим на клёкот. — Мне не врут, — повторил он, и глаза его, сухие и немигающие выражали такое превосходство воли, что трудно было глядеть в них. Навертывали слезы у того, кто хотел бы выдержать этот взгляд. Все же Рощин выдержал. У него после давишнего трещала голова.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 Помню, с Алексеем Боровым ни одну бессонную ночь провел вот в таких же разговорах. Алексей Боровой, теоретик-анархист того времени, популярный среди анархистов, окружавших Махно. Примечание автора. Как он и ждал, при упоминании этого имени, у Махно сейчас же затуманились глаза, точно поглупели, но лишь на мгновение не больше. Полны были восторженных ожиданий. И вот февральская революция. Кончилось все это кислотой. Вместо роскошного праздника — бульвары, засыпанные семечками. Домотросня, да серое солдатье. Не великая страна, а тесто. Ржаной кисель без соли. Махно завозился на диванчике и вдруг, сам не замечая этого, сел, будто на какой-нибудь маевке, обхватив худые колени. Даже в глазах его появилось что-то внимательно собачье. Оказалось, интеллигенция не удела. А уж в октябре взяли нас за шиворот, как котята, на помойку. Вот, собственно, и все. Добра армия — это всероссийская помойка. Ничего созидательного, даже восстановительного в ней нет и быть не может. А наломать она может. И даже весьма серьезно. Жалко, что поздно все это понял. Но рад, что понял. Так вот, Нестор Иванович. Как-то, само собой, вышло, что назвал его по имени-отчеству. Жить мне не следовало бы, да и не хотелось. Но есть одно существо, дороже мне всех философий, дороже моей совести. Это меня и остановило. — Вот это? — вдруг спросил Махно, показывая ему фотографию. — Да, это. — Да вы возьмите, мне она не нужна. Рочин спрятал в карман Френча Катину карточку. Взял окурок, закурил. Руки его не дрожали, он не сбился с рассказа. Воинский билет в клочки и сюда по ее следам. А раз уже ухватился снова за жизнь, подавая опять и философию, и идеологию, мы не ремесленники. Единственное, что для меня приемлемо, совершенно отвлеченно, конечно, совершенно отвлеченно, это абсолютная свобода. Дикая свобода. Пускай безумная, невозможная, а, впрочем, — Умирать надо за какие-то пределы фантазии. — Разведку все-таки дайте. Где она у вас запрятана? — тихо сказал Махно. Роща насекся, отвернулся и слабо безнадежно махнул рукой. Махно долго не шевелился на диванчике. Вдруг вскочил и стал шарить среди кучи вещей в углу комнаты, среди оружия, седел, с и бумажных свертков. Нашел несколько коробок консервов. Две бутылки спирту. поставила все это на стол и, вертя ключом, стал отдирать крышку с коробки сардин. «Я беру вас в штаб», — сказал он. «Ваша жена в шестой роте у Красильникова на хуторе прохладном. Сейчас придет делегат от большевиков. Нехай его думает, что я снюхиваюсь с добровольцами. Ваша задача — тень на плетень наводить, понятно? В карты играете?» Тут Вадим Петрович действительно растерялся и только моргал, даже не пытаясь понять, как это все обернулось.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 Теперь будете при штабе, батьки Махно. На царской каторге меня поднимали за голову, за ноги, бросали на кирпичный пол. Так выковываются народные вожди, понятно?» Зазвонил телефон в желтом ящике, стоявшем среди хлама на полу. Махно, присев на корточке, крикнул в трубку клекотным голосом. «Жду, жду!» Делегат Чугай, медлительный человек, очень сильный, в поношенном, но опрятном бушлате, в бескозырке, сдвинутой на затылок, сидел, распустив карты так, чтобы нельзя было в них подглядывать, и блестящими на выкате глазами следил за всеми движениями Нестора Ивановича. Широкое в скулах, неподвижное лицо его с черными усиками не выражало ничего, лишь гнутый стол потрескивал под его тяжестью. Казалось, возьми такого, подогни ему ноги в матросских штанах, заправленных в короткие широкие голенища,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 Тлочковатый, неопределенного возраста, маленький, очень сухой, без легких в птичьей груди, про которого только и подумаешь, что жив одним духом. Мятый Пиджачокову был обсыпан перхотью и седыми волосами. Карты в растерянности он развернул всем на виду. Идя сюда, он приготовился к жестокой борьбе с Чугаем, намеревавшимся узурпировать Махно и его армию. Явление полное неисчерпанных возможностей. Мысли Леона Черного были сосредоточены как динамит в жестянке. Несколько озадаченные тем, что вместо генерального боя с большевиком ему приходится играть в козла, но он сбрасывал не те карты или ронял их под стол. Он уже четыре раза подряд остался козлом. «Бэшка, бэшка, вонючий!» — кричал ему Махно, смеясь одной нижней частью лица. После каждой партии Махно обезьяним движением протягивал руку к бутылке со спиртом, и наливал в чашки и рюмки, следя, чтобы все пели вровень. Разговор за столом был самый пустой, будто и вправду собрались друзья коротать ненастный вечер, когда в черные окна сечет дождь, а ветер, забравшись в голые тополя перед домом, качает их и свистит и воет, как нечистая сила. Махно выжидал, и Чугай спокойно выжидал, готовый ко всяким случайностям,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 Он мелко засмеялся, прижимая платок к сухоньким губам. У чугая на лице ничего не отразилось. Он только уставился на банку с омарами, придвинул ее и, захватив вилкой, сколько влезло... — А вы что предлагаете, интересно? — Анархию, мать, порядка? Разрушение — Разрушение! Зашипел на него без голоса, перехваченного спиртом, Леон черный, и клочки его сивой бородки ощетинились, как у барбоса.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 «Что ж с крикут начинать?» — проговорил Чугай. «Тогда уже надо кончать стрельбой». Он взял бутылку и налил всем. Леон Черный оттолкнул свою рюмку, она пролилась. «Взять да и развалить это дело нехитрое. А вот как вы дальше намерены жить?» Леон Черный предупреждает ответ Нестора Ивановича. «Наше дело страшное, полное, беспощадное разрушение. На это уйдет вся энергия, вся страсть нашего поколения». «Вы в плену, матрос, в плену у бескрылого трусливого мышления. Как жить народу, когда разрушено государство?» «Хе-хе, как ему жить?» Махну ему сейчас же. «Тут мы разошлись, товарищ Черный. Мелкие предприятия я не разрушаю, артели я не разрушаю, крестьянское хозяйство не разрушаю. Значит, вы такой же трус, как этот большевик». «Ну, зачем? В трусости его не упрекнешь». — сказал Чуга и одобрительно подмигнул Нестору Ивановичу. Испятое лицо у того было красное, как от жара углей. — Крови своей Нестор Иванович не жалел, это известно. — Здоров, живешь, мы его вам не отдадим, за него будем драться. — Драться? Начинайте. — Попытайтесь. — Неожиданно спокойно проговорил Леон Черный, и клочья бороды на его щеках улеглись. Рассеянно и жадно он занялся паштетом. Чугай покосился нарощенно, тот равнодушно курил, подняв глаза к потолку. Нестер Иванович оскалил большие желтые зубы беззвучным смехом. «Так, понятно, сговор», — подумал Чугай. Стул под ним заскрипел. Помимо того, что надо было выполнить наказ главка верха, склонить Махно на совместные действия, первую голову против Екатеринослава, Чугай имел все основания опасаться тяжелых организационных выводов в случае неудачного спора с этим анархистом, обглодавшим, наверное, не одну сотню толстенных книг. Не нравился ему и молчаливый Деникинец, тоже по морде видно, из интеллигентов. Что назвать из штаба, очугай, конечно, не верил. Он плотнее надвинул шапочку на затылок. — Я вам задам вопрос. Леон Черный с набитым ртом. — Пожалуйста. Товарищ Ленин сказал... Через полгода в Красной Армии будет 3 миллиона человек. Можете вы, Леон Черный, мобилизовать в такой срок 3 миллиона анархистов? Уверен. Аппарат у вас имеется для этой цели, надо понять. Вот мой аппарат. Леон Черный указал вилкой на махно. Очень хорошо. Остановимся на этой личности. «Вы, значит, снабжаете Нестора Ивановича оружием и огнеприпасами на 3 миллиона бойцов. Само собой, амуницией, продовольствием, фуражом. Лошадей одних. Для такой армии понадобится полмиллиона голов. Это все имеется у вас, надо понимать». Леон Черный отсунул от себя опустевшую жестянку. Лоб его собрался мелкими морщинами. «Слушайте, матрос, цифрами меня не запугаете».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 Наши огнеприпасы — это священный гнев народов, которые больше не желают терпеть никаких государств, ни капитализма, ни диктатуру пролетариата. Солнце, земля и человек. И в огромный костер все сочинения, от Аристотеля до Маркса. Армия — 500 тысяч лошадей. Ваша фантазия не поднимается выше фельдфебельских усов. Дарю их вам. Мы вооружим полтора миллиарда человек». Если у нас будут только зубы и ногти, и камни под ногами, мы опрокинем вашей армии. В груду развален превратим цивилизации. Все, все, за что вы судорожно цепляетесь, матрос. — Эге, старичок-то легкий, — подумал Чугай, следя, как в втайне весь вытянувшийся от внимания, опускал плечи и румянец угасал на его впавших щеках. Он переставал понимать. Учитель отрывался от здравого смысла. Тогда Чугай сказал, «Второй вопрос вам, Леон Чёрный». «Ну, тем...» «Я так вас понял, что общая мобилизация у вас не подготовлена. Но всякому делу нужен запал. бомбе, капсуль, костру, спичка». «На какой запал вы рассчитываете? Где эти ваши кадры? Батька Махно?» У Леона Чёрного забегали зрачки, он искал подвоха. «Армия у него боевая, правильно. Но процент анархистов невелик». Это не ваша армия. Он покосился на махно. Не лезет ли рука его в карман за шпалером? Но он сидел спокойно. Леон Черный презрительно заулыбался. Наша беседа свелась к тому, что мне приходится вас учить азбуки, матрос. Очень желательно. Разбой ничий мир. Вот наш запал, вот наши кадры. Разбой — самое почетное выражение народной жизни. Это надо знать. «Разбойник, непримиримый враг всякой государственности, включая и ваш социализм, голубчик! В разбое доказательство жизненности народа! Разбойник, непримиримый и неукротимый, разрушающий ради разрушения, вот истинная народно-общественная стихия! Протрите глаза!» Махно во время этого страстного взрыва идей подошел на цыпочках к двери, приотворил ее, заглядывая в коридор,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 «Хорошо, эти кадры вы мобилизовали. Дело свое они сделали, разворочили. Заворуха эта должна когда-нибудь кончиться?» «Должна. Разбойники, по-нашему бандиты, люди, избаловавшиеся, работать они не могут. Работать?» «Он не будет. Зачем?» «Что легко лежит, то и взял. Значит, как же тогда? Опять на них должен кто-то работать? Нет?» Грабить, разорять больше нечего. Значит, остается вам загнать бандитов во враги и кончить, так что ли? Ответьте мне на этот вопрос. В комнате стало тихо, будто собеседники сосредоточили все внимание на поднятом пальце, загнутом ногте чугая. Леон Черный поднялся, маленький, когда сидел, казался выше, неумолимый, как философская мысль. «Застрели его!»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 Чугай проговорил наставительно. — Некрасиво, папаша. Прибегайте к дешевым приемам, это не спор. — А за провокатора следовало бы вас вот чем. Показал такой кулачище, что у Леона Черного болезненно дернулось лицо. — Принимая во внимание вашу слабую грудь, не отвечаю. — Папаша, со словами надо обращаться аккуратнее. Махной на этот раз не вступился за учителя. Леон Черный насупился, будто спрятался в клочья бороды, взял свое пальто с вытертым, когда-то бобровым воротником, такой же ветхий бархатный картуз, оделся и ушел, мужественно унося неудачу. — Но поехали дальше, — сказал Махно, возвращаясь к столу и берясь за бутылку. — Товарищ Рощен, подойди к дежурному, чтобы указал тебе свободную койку. Рощенко козырнул и вышел, уже за дверью, слыша, как Махно говорил Чугаю.